Глава 31. Доктор Элизабет Сински сгорбилась на заднем сиденье черного фургона, стоящего перед палаццо Питти. Волны тошноты и головокружения накатывали на нее все чаще, и вооруженный агент, сидевший рядом, поглядывал на нее с явной тревогой. Несколько секунд назад рация агента включилась сообщили что-то про галерею костюма и это вывело элизабет из полуобморочного состояния в котором она заново переживала свою давнюю встречу с зеленоглазым маньяком она была все в той же полутемной комнате совета по международным отношениям и продолжала слушать бредовые откровения пригласившего ее загадочного незнакомца похожий на тень Он расхаживал перед ней туда-сюда. Его долговязая фигура выделялась на фоне жуткого рисунка навеянного Дантовским адом груды сбившихся в кучу нагих тел. Кто-то должен повести эту битву, заключил незнакомец, иначе нас ждет именно такое будущее. Математика это гарантирует. Сейчас Человечество как бы застряло в чистилище, оно медлит в тисках нерешительности и алчности, но круги ада ждут прямо под нашими ногами, готовые развернуться и поглотить всех. Элизабет все еще полела негодованием, вызванным чудовищными идеями этого человека. Ее терпение иссякло, и она вскочила на ноги. То, что вы предлагаете, наш единственный выход, перебил ее собеседник. А я хотела сказать преступление, воскликнула она. Незнакомец пожал плечами. Дорога в рай лежит через ад, этому научил нас Данте. Вы безумец, безумец? повторил он с обидой в голосе. Я? Ну нет. Безумцы — это те, кто стоит на краю бездны и не замечает ее. Воз!» «Ведет себя как страус, который прячет голову в песок, когда к нему со всех сторон подступают гиены. Не успел Элизабеты слова сказать в защиту своей организации, как незнакомец сменил изображение на экране. Кстати, о гиенах добавил он, показывая на новый слайд. Вот они, гиены, жаждущие нашей крови. И их кольцо быстро сжимается. Элизабет с удивлением увидела перед собой знакомую картинку. Этот график ВОЗ опубликовала еще в прошлом году. На нем были отражены ключевые характеристики окружающей среды, от которых зависело здоровье населения. Помимо прочего, этот список включал в себя такие показатели, как потребность в питьевой воде, температура самого нижнего слоя атмосферы, разрушение зонового слоя, истощение морских ресурсов, вымирание видов животных концентрация углекислого газа и уничтожение лесов. На протяжении последних ста лет все эти негативные индикаторы неуклонно росли, однако в наши дни темпы их роста сделались прямо-таки устрашающими. При виде этого графика Элизабет охватило привычное чувство беспомощности. Она была ученым и верила в объективность статистики, а здесь статистика рисовала перед ней грозную картину не отдаленного, а самого близкого будущего. Всю свою жизнь Элизабет Сински жестоко страдала из-за того, что не может зачать ребенка, но теперь, глядя на экран, она испытывала едва ли не облегчение. И такое будущее я подарила бы своему ребенку, За последние 50 лет, заявил высокий незнакомец, наши грехи перед матерью природой выросли экспоненциально. Он сделал паузу. Я боюсь за душу человечества. Когда ВОЗ опубликовала этот график, крупнейшие политики и борцы за охрану окружающей среды стали устраивать экстренные заседания по всему миру, чтобы выбрать из этих проблем самые острые и понять, с какими из них можно справиться. А результат у себя дома они прятали лицо в ладони и рыдали, а публично принялись уверять нас, что ищут выход. Но проблемы, с которыми мы столкнулись, чрезвычайно сложны. Но они и правда сложны. Чёш, взорвался незнакомец. В отлично знаете, что эти кривые отражают простейшую зависимость, функцию одной единственной переменной. Каждая из этих величин растет в прямом соответствии с одним параметром, тем, который все боятся обсуждать, с количеством людей на земном шаре. Честно говоря, мне кажется, это немного немного сложнее. Честно говоря, нет. Это проще пареной репы. Если вы хотите иметь больше питьевой воды на душу населения, вам надо уменьшить количество душ. Если хотите сократить объем вредных выхлопных газов, надо уменьшить число водителей. Если хотите, чтобы в мировом океане восстановились запасы рыбы, надо уменьшить количество людей, которые ее едят. Он впился в нее горящим взглядом, и его тон стал еще агрессивнее. «Протрите глаза. Человечество стоит на краю гибели, а мировые лидеры только и знают, что поощрять исследования по использованию солнечной энергии, утилизации отходов и разработке гибридных автомобилей. Вы ведь образованная женщина, как же вы ничего не видите? Истощение озонового слоя, нехватка воды и загрязнения – это не болезни, а симптомы. А болезнь называется перенаселение. И пока мы отказываемся посмотреть этой проблеме в лицо все наши усилия не более чем попытки залепить пластырем стремительно растущую раковую опухоль Вы считаете человечество раковой опухолью? возмутилась Элизабет. Рак это всего-навсего здоровые клетки, которые делятся без удержу Я понимаю, что мои идеи кажутся вам отталкивающими, но поверьте, когда вы дождетесь альтернативы, она понравится вам гораздо меньше. Если мы не начнем действовать смело, то Смело? вспыхнула она. Скажите лучше безумно. Доктор Синский сказал, не знакомится с зловещим спокойствием. Я пригласил вас сюда именно в надежде на то, что вы, самый разумный представитель Всемирной организации здравоохранения, согласитесь сотрудничать со мной в поисках возможного решения. Елизабета Зумельяннова взрилась на него. По вашему Всемирная Организация здравоохранения может сотрудничать с тем, кто предлагает Такое? Откровенно говоря, да, ответил он. Ваша организация состоит из врачей. А если врачу нужно спасти жизнь пациенту с гангреной, он не остановится перед тем, чтобы отрезать ему ногу. Иногда приходится выбирать меньшее из двух зол. Это совсем другое дело? Нет, это абсолютно то же самое, различие только в масштабе. Элизабет уже наслушалась досыта, она резко поднялась на ноги. Мне надо успеть на самолет». Высокий человек угрожающе шагнул к двери, отрезая ей выход. Хочу предупредить честно. С вашей помощью или без, я все равно буду воплощать в жизнь свои идеи. И я вас честно предупреждаю, парировала она. Я считаю ваши идеи террористической угрозой и буду относиться к ним соответственно. Она вынула телефон. Ее собеседник рассмеялся. Хотите сдать меня в полицию за разговоры? Боюсь, с этим придется подождать. Эта комната имеет электронную защиту, так что ваш телефон не поймает сеть. Мне не нужна сеть псих ты несчастный. Элизабет подняла телефон и прежде чем незнакомец успел понять, что происходит, сфотографировала его в упор. Вспышка отразилась в его зеленых глазах, и на миг ей почудилось, что она его где-то видела. "Кем бы вы ни были", сказала она, "напрасно вы меня сюда позвали. Когда я доберусь до аэропорта, я уже буду знать ваше имя". И все центры профилактики и контроля заболеваний в Европе и Америке внесут вас в свои черные списки как потенциального биотеррориста. За вами будут следить днем и ночью. Если вы попробуете купить материалы для исследований, мы об этом узнаем. Если построите лабораторию, узнаем и об этом. Вы от нас никуда не спрячетесь. Наступила долгая напряженная пауза. Казалось, высокий вот-вот бросится на нее, чтобы выхватить телефон. Наконец, он уронил руки и отступил с жутковатой ухмылкой. Что ж. Тогда потанцуем.